Глава 4. Оружие массового поражения. В моем распоряжении был небольшой, мягко говоря, арсенал боевых средств, поэтому я, недолго думая, высунула из-за пазухи бутылку жироудалителя, перегнулась через руку Маркуса и прыснула хорошей такой струей очищающего средства прямо в морду коня, попав четко ему в нос. Конь, кажется, офонарел от такого издевательства. На секунду он встал в ступор, ноздри его забавно зашевелились, а потом из них вырвался столб ядовито-зеленого огня, а сам конь издал дикий вопль и пулей полетел задом прочь из узкого переулка. За считанные секунды он выскочил из переулка, буквально протаранив своими мощными плечами стены, с которых местами поотлетала штукатурка, и помчался куда-то галопом. Вилмары с шипением бодро ползли за нами следом. «Мне пришлось крепко вцепиться в Маркуса, чтобы не вылететь из седла во время этой безумной скачки». «Что это было? Какой-то удивительный вид магии?» Недоуменно спросил Маркус с уважением, глянув на бутыль жиру удалителя в моих руках. «Ага, оружие массового поражения современной золушки!» — хохотнула я. Мужчина обернулся на меня. «Эй, смотри за дорогой!» Долго-долго изучал внимательным взглядом. Губы его изогнулись в ухмылке. «А вы полный изюминок, Катерина!» — покатал он мои имя на языке. «Угу». «Изюма на целый кекс хватит. Куда конкретно мы едем?» «Предположу, что к реке», — меланхолично ответил Лоренцо, даже не пытаясь координировать движение коня. Он вообще казался довольно обособленным от животины, которая сейчас скакала лишь чудом не снося все на своем пути. Мы перепрыгивали через низкие прилавки, через заборы, даже через какую-то собаку, которая попыталась кинуться на коня с гавканием, но застыла на месте, поперхнувшись от страха. Я ее понимала. Меня бы тоже немного испугал конь, извергающий пламя, кашляющий, чихающий и как мне казалось, периодически издающий какие-то адские звуки. «А, понятно», — ответила я, хотя непонятно было ровным счетом ничего. Впрочем, ответы на мои вопросы отыскались очень быстро. Каких-то пару минут безудержной скачки, и одичавшая конина добежала до реки, которая делила город на две части. Длинная, извилистая, я даже засмотрелась на то, как плавно она уходила за линию горизонта. Сетан остановился у мостков, вздохнул вполне по-человечески, и мы втроем нырнули в воду, с разбега, с двухметровой высоты. Точнее, конь-то быстро вынырнул и принялся бултыхаться, отфыркиваясь. А вот меня едва не унесло течение. Я даже не стал сопротивляться, решив, что этот день именно так и должен был закончиться. К сожалению, чья-то сильная рука ухватила меня за шиворот, притянула к себе. Маркус Лоренцо, даже вымокший до нитки, выглядел чертовски обворожительно, Как с обложки модного журнала. Челка намокла и спадала на лоб, капли воды стекали по шее. Но на лице сохранилось надменное выражение, словно ничего не произошло. «Да, мы плаваем, а что такого? Все идет по плану». Казалось, он держится на воде без особого усилия. «Ты... вы... ты знал?» От удивления я даже забыл, как именно общаюсь с этим жутковатым типом. Ухватилась за него обеими руками, только бы не утонуть. Определенно, мужчину держала на воде магия. Он был абсолютно расслаблен, не греб, не задыхался. Если честно, я думал, что сейтан становится и позволит промыть ему глаза и нос, но он довольно своенравен, поэтому не удивлен. «Позволит?» Каких пор у нас лошадь позволяет ее мыть? А разрешение нужно письменное или устное тоже сгодится? Мамочки, куда я попала? На берег пойдем или еще поплаваем? Ехидно уточнил Лоренцо, прижимая меня к себе совсем не спасательным жестом. Скорее, собственническим. За талию. Впрочем, я и сама обнимала его за шею, так как обычно обнимают перед поцелуем. Кстати, мой драгоценный жироудалитель сейчас валялся где-то на дне реки. Не удержала. Эх. Подпорчу я экологию этому чудесному местечку. Надеюсь, местная рыба не издохнет. Наплавалась уже на сегодня, пробурчала я. Уже второй раз за день, да еще в этих дурацких платьях с тяжеленными юбками. Знала бы, что меня сегодня ждет, когда шла на собеседование, то взяла бы с собой купальник, а не диплом с отличием, который мне пока все равно ни разу в жизни не пригодился. М да Что такое купальник? Тут же заинтересованно спросил Маркус. Я даже как-то растерялась, что ответить. В этом мире что, купальников не существует? «Хм, ну, логично, если здесь время застыло в стиле Средневековья, то откуда им тут взяться? А как объяснить, что такое купальник человеку, который не имеет ни малейшего представления о предмете разговора? Ну, это такая специальная удобная женская одежда для купания». «Не понимаю», — нахмурился Маркус. «Зачем для купания нужна какая-то специальная удобная одежда?» «Ага, чтобы скрыть те интимные части тела, которыми не стоит сверкать на людях», — усмехнулась я. «Ноги, что ли?» В своём мире купальники полностью скрывают ноги женщин. Что, это, наверное, очень удобно. Мой глаз нервно дернулся, представив себе такой удобный купальник. А интересно у них тут представление об интимных частях тела, однако. Так, наверное, можно было бы даже женщинам вместе с мужчинами купаться в одном водоеме, Закончил Маркус. Э, в смысле? А у вас что, купаются в разных? Ну, разумеется. Лениво отозвался Маркус вместе со мной в обнимку, неспешно подплывая к берегу. А как иначе? Женщины купаются в женских водоемах, мужчины и мужских. Это строгое правило, несоблюдение которого карается законом. Все купаются в строго обозначенных местах, ну а женщинам от женщин во время купания в безопасных водоемах прятать нечего, как и мужчинам от мужчин. Я нервно сглотнула и задумчиво покосилась на свои руки, которыми продолжала крепко держаться за Маркуса. «А то, что мы тут с тобой вдвоем в воде бултыхаемся, это что значит?» «Это значит, что ты признала меня своим женихом», самодовольно произнес Маркус. Причём на глазах у всех. Ну ладно, допустим, пока только на глазах у сейтана. Тут он кинул короткий взгляд на черного коня в сторонке, который уже смыл себя попавшее на него чистящее средство, и теперь возмущенно фыркал в нашу сторону, сверкая зелеными глазищами. Но сейчас сюда прискачут мои люди, зеваки подтянутся, и все увидят наше единение. «А потом мы отправимся с тобой в мой замок, завершим начатый ритуал венчания, и после брачной ночи не только как следует насладимся друг другом, но и сможем искупаться в бассейне на территории моего замка», — вдохновенно говорил Маркус с дурной улыбкой на устах. «И никакая одежда нам будет не нужна». «Да пошел ты!» — в сердцах воскликнула я, стукнув этого вдохновенного мечтателя по груди и силой оттолкнув его от себя. Маркус от неожиданности на секунду ушел с головой под воду, а я с остервенением пошлепала прочь из реки. Берега тут были высокие, почва рыхлая, взбираться по ней было неудобно, особенно в этой нелепой такой тяжелой юбке. Но я упрямо карабкалась, не собираясь сдаваться. Буду до последнего отстаивать свою свободу. «Далеко собралась, красавица!» насмешливо крикнул Маркус мне в спину. «Я ведь уже продемонстрировал тебе, что от меня не убежишь». Я много чего хотела сказать, но в этот момент почти вылезла на берег, уже навалилась руками, цепляясь за высокую траву, и... и ойкнула, оцепенев от ужаса. Потому что по берегу в нашу сторону бежало целое полчище вилмаров и еще каких-то неизвестных мне тварей, один только вид которых навевал на меня какой-то животный страх. «Мамочки, кто-нибудь, что-нибудь, на помощь!» Я уныло оглянулась в сторону реки. Возможно, идея утонуть была не такой уж и плохой. Так сказать, инновационной, которая решила бы большинство проблем. Ну и что делать? Бежать обратно? Защищаться? Звать на помощь? Как назло Лоренса со своим волшебным посохом не спешили меня спасать. «А как же все его обещания? Как же купание на гишом замке? Эй, я согласна! Самолично сошью купальник, самый модный, в котором четыре ниточки и трил из кутка, и продемонстрирую его Маркусу, если он вытащит меня из этого кошмара». Увы, мужчина не знал, как близок он был к тому, чтобы увидеть самую интимную часть моего тела – ляжки. На всякий случай я помахала перед тварями руками и сказала, «Может, договоримся?» Скорпионы, они же игуаны, ничего не ответили. Ползущие рядом с ними твари, похожие на удавов с тонкими лапами, ветками и огромной клыкастой пастью, тоже тактично промолчали. Они надвигались. Медленно, но неотвратимо. Огнем пока не стреляли, но долго ли умеючи. Я начала отступать. Шаг за шагом. Медленно обратно к воде. Может быть, хотя бы она их спугнет. И тут я увидела, почему конкретно Маркус меня не спасает. Они с конем были очень заняты. Отбивались от нескольких десятков скорпионы-игуан. Те атаковали кучками, и посох Лоренца крутился во все стороны, а зеленый туман сменялся алыми искрами, что молотили по твердым панцирям. Выглядело эффектно, да только чудовища обступали, не обращая никакого внимания на попытки их прикончить. Шли по телам друг друга, не орали, но шипели, выпускали из хвостов струи огня. Я засмотрелась и проморгала, что один клыкастый удав подполз слишком близко, практически овивал мою лодыжку, приветственно распахнув рот, которому позавидует любой стоматолог. Зубов 50 это навскидку. «Мамочки! Басая нога заскользила по влажному песку. Я едва не скатилась кубарем с берега обратно в воду, затормозив последнюю секунду. Скинула обе руки, чтобы удержаться на своих двоих, и тут... Меня окатило столпом воды. Членистоногие, или кто они по классификации, отлетели во все стороны, сметённые волной невиданной мощи. Получилось красочно. Я оглянула, чтобы понять, какая конкретно фигня приключилась на сей раз, но ничего не разглядела. Река была безмятежна. Ничего не поняла. Как так вышло, что твари отступили от меня? Откуда взялся этот поток воды, смывший нечисть? Наверное, Маркус таки помог. Что ж, спасибо ему и все такое. А теперь бежать, Катенька. Бежать как можно дальше от этого непонятного мага. Я побежала прямо вдоль кромки воды. Сама не знаю, куда бежала. Куда-нибудь вперед. Плана у меня никакого не было, просто гнал вперед страх. Я понятия не имела, как мне вернуться в свой родной мир, откуда меня нагло выдернули. Но должен же быть какой-то способ возвращения, верно? И если он есть, я его найду. Правда, сильно далеко убежать не удалось. Река делала поворот, и из этого самого поворота на меня поползли очередные тварюшки, уже знакомые мне скорпионы подобные. Они угрожающе клацали клешнями и издавали жуткие звуки. Ох, а я-то думала, что отвязалась от тварей. Как бы не так. «Да отцепитесь вы от меня!» – взвыла я. «Чего вам нужно?» «Эй, где там этот лоренца Меня тут поджарить хотят вообще-то. Может, вернуться под безопасный защитный зеленый туман? Кажется, в этом мире мне одной долго не прожить». Я выставила перед собой руки в отчаянном защитном жесте, и в следующую секунду тварь смыла в сторону мощной волной. Меня тоже накрыло с головой и сбило с ног, но в этот раз я четко увидела краем глаза, что волна поднялась из реки ровно после взмаха моих рук. Совпадение или... Отплевываясь от водорослей, попавших в рот, я вскочила на ноги, повернувшись к реке. Безумная мысль закралась в голову. А что если... Я медленно вдохнула и выдохнула буравя взглядом реку, выставила перед собой обе руки и плавно повела ими вверх. А потом заорала дурным голосом, когда увидела, что вместе с движением моих рук вверх поднялся столб воды. Вода как живая встала волной на уровне моей головы, игнорируя все законы физики. Я смотрела на это чудо вытаращенными глазами и тихонько поскуливала. «Так ведь не бывает. Так не должно быть. Это что вообще такое?» У волны ни глаз, ни лица не было, но почему-то у меня создалось впечатление, будто вода так же дико вытаращилась на меня в ответ. Мол, эй ты, дева босоногая, чего орешь на меня? С гулко стучащим сердцем я посмотрела на свои дрожащие от нервов руки. Руки как руки, ничего необычного. Всеми цветами радуги не переливались, чешуёй хвала богам не покрылись. Ну, пока что, во всяком случае. Голова шла кругом от всего происходящего. Мне подчиняется вода? Почему? Что это? Магия? Но я-то тут при чем? Я обычный офисный работник, привыкший корпеть над кучей бумажек в перерывах между чаепитиями и бесконечными спорами с коллегами. «Верните меня домой. Я хочу ворчать над начальником в душном офисе, а не вот это вот все. Мимо меня проползла одна игуана. Бодренько так проползла, даже не дернувшись в мою сторону. «И еще одна. И еще. Твари то ли потеряли ко мне интерес, то ли в принципе изначально не были мной заинтересованы и просто шли к другой своей цели. «Кажется, я ошиблась. Нечисть ползла не на меня». Она ползла на Маркуса. Вот и правильно. Вот и по делом ему. По делом же, да? Я закусила нижнюю губу в смятении, глядя на Маркуса, который так и стоял в воде, размахивая своим посохом. Он не справлялся. Защищался из последних сил, и ему помогал его черный конь, который отважно кидался на скорпионистых игуан и всячески защищал своего хозяина от нападок тварей. На боку коня красовалась большая рана. Маркусу, кажется, тоже здорово досталось. В какой-то момент он даже пошатнулся и упал в воду, но быстро вскочил на ноги, взмахивая посохом. Правда, вода вокруг него мгновенно окрасилась подозрительно алыми пятнами. А где остальные маги? Лоренцо же не единственный волшебник в этом странном мире, правда? Где его соратники, стражники какие-нибудь? Почему ему никто не помогает, черт возьми? Он же так погибнет. А тебе не все ли равно, деточка? Ехидно пропел внутренний голос. Нет, все равно, конечно, но... Но... Но... Чувствуя себя окончательно поехавшей крышей девицы, разговаривающей с водой, я взмахнула рукой и твердо произнесла ⁇ Помоги ему ⁇ И волна послушно двинулась в сторону Маркуса, нарастая с каждой секундой.